Учтя торговое значение Янчжоу и то обстоятельство, что Марко жил в нем долгий срок, нельзя не удивляться, что путешественник посвятил ему одну коротенькую главу, заявив, что господин Марко Поло, тот самый, о ком говорится в этой книге, три года управлял этим городом, приблизительно с 1284 года, по 1287 год. Автор скупо замечает, что народ тут торговый и промышленный, что особенно много делают здесь оружие и доспехов. Венецианцы пользовались покровительством и великими милостями Хубилая. На службе у него они приобрели и богатство, и власть. Но ханское благоволение... вызывало по отношению к ним зависть и ненависть. Врагов при дворе Хубилая у венецианцев делалось все больше и больше. Они боялись того дня, когда хан умрет. Стоило их могущественному покровителю вознестись вверх на драконе, как они оказались бы перед лицом врагов безоружными, а их богатство почти неизбежно обрекли бы их на гибель. и они засобирались в путь однако хан сначала не хотел отпускать венецианцев хубилай призвал к себе марко вместе с его отцом и дядей говорил им о своей великой любви к ним и просил чтобы они обещали побывав в христианской стране и у себе дома вернуться к нему. он приказал дать им золотую дощечку с повелениями, чтобы по всей его земле Им не чинилось задержек и всюду давалось продовольствие. Он приказал снабдить их для безопасности провожатыми, а также уполномочил их быть его послами к папе, французскому и испанскому королям и к другим христианским владетелям. Великий хан приказал снарядить в плавание 14 судов. Суда, вероятно, стояли в Зайтоне, Тянджу. На них было по четыре мачты и столько же парусов. Марк удивился, как делились и все средневековые путешественники, попавшие на Дальний Восток. Пробыв много лет на службе у Хубилая, венецианцы вернулись на родину морем, вокруг Южной Азии и через Иран. Они сопровождали по поручению великого хана двух царевин: китайскую и монгольскую, которых выдавали замуж за Ильхана, монгольского правителя Ирана и его наследника, в столицу альханов Себис. В 1292 году китайская флотилия двинулась от Зейтуна на юго-запад через Чипское южно-китайское море. Марко во время этого перехода услышал об Индонезии, о семи тысячах четырехсот сорока островах, разбросанных в Чинском море, но побывал он только на Суматре, где путешественники прожили пять месяцев. От Суматры флотилия перешла к острову Шри-Ланка, мимо Никобарских и Андаманских островов. Шри-Ланку, как и Яву, Марко неправильно причисляет к самым большим на свете островам, но правдиво описывает быт шриланкийцев, ланкийцев месторождение драгоценных камней и прославленные жемчужные ловли в Полкском проливе. От Шри-Ланки корабли прошли вдоль Западной Индии и Южного Ирана через Армузский пролив в Персидский залив. Марко рассказывает также об африканских странах, прилегающих к Индийскому океану, которые он, по всей видимости, не посещал, о великой стране Абасии, Абиссинии, то есть Эфиопии, о расположенных близ экватора и в южном полушарии островах Зингибар и Мадейгаскар, но он смешивает Зензибар с Мадагаскаром. а оба острова с Приморской областью Восточной Африки и потому дает о них много неверных сведений. Все же Марко был первым европейцем, сообщившим о Мадагаскаре. После трехлетнего плавания венецианцы доставили царевин в Иран около 1294, а в 1295 году прибыли домой. По некоторым данным, Марко участвовал в войне с Генуей и около 1297 года во время морского боя попал в плен генуэзцем. В тюрьме в 1298 году он продиктовал книгу, а в 1299 году был освобожден и вернулся на родину. Почти все сведения, приводимые биографами о его последующей жизни в Венеции, основаны на позднейших источниках, из которых иные относятся даже к XVI веку. Документов XV века о самом Марко и его семье до нашего времени дошло очень мало. Доказано, однако, что он доживал свой век как состоятельный но далеко не богатый венецианский гражданин. Умер он в 1324 году. Подавляющее большинство биографов и комментаторов полагает, что Марко Поло действительно совершил те путешествия, о которых он говорит в своей книге, однако до сих пор остается немало загадок. Как мог он во время своих путешествий не заметить грандиознейшего в мире оборонительного сооружения Великой Китайской Стены? Почему Поло, столько лет живший в северной столице Китая и побывавший во многих китайских городах, видевший, следовательно, многих китайских женщин, ни звуком не обмолвился, а распространенном уже тогда среди китаянок обычая уродовать ступни ног. Почему Пола нигде не упоминает о таком важном и характерном для Китая продукте массового потребления, как чай? А ведь именно в связи с такими пробелами книги и с тем, что Марков, несомненно, не знал ни китайского языка, ни китайской географической номенклатуры, за малыми исключениями. Некоторые наиболее скептические историки в первой половине XIX века предположили, будто Марко Поло никогда не бывал в Китае. В XIV-XV веках книга Марко Поло служила одним из руководств для картографов. Очень большую роль книга Марко Поло свергала в истории великих открытий. Мало того, что организаторы и руководители португальских и первых испанских экспедиций XV-XVI веков пользовались картами, составленными под сильным влиянием пола, но и само его сочинение было настольной книгой для выдающихся космографов и мореплавателей, в том числе для Колумба. Книга Марка Пола. принадлежит к числу редких, средневековых сочинений, литературных произведений и научных трудов, которые читаются и перечитываются в настоящее время. Она вошла в золотой фонд мировой литературы, переведена на многие языки, издается и переиздается во многих странах мира.